Глава 10 Когда Виктор вошел, д а р и а н пристально посмотрел на него, пытаясь угадать, не вздумал ли он заглянуть за экран. Лакей самым невозмутимым видом стоял, ожидая приказаний. Дориан закурил папиросу и, подойдя к зеркалу, поглядел в него. В зеркале ему было отчетливо видно лицо Виктора. На этом лице не выражалось ничего, кроме спокойной услужливости. Значит, опасаться нечего. Все же он решил, что надо быть настороже. Медленно отчеканивая слова, он приказал Виктору позвать к нему экономку, а затем сходить в багетную мастерскую и попросить хозяина немедленно прислать ему двоих рабочих. Ему показалось... что Лакей, выходя из комнаты, покосился на экран. Или это только его фантазия? Через несколько минут в библиотеку торопливо вошла миссис Лив в черном шелковом платье и старомодных нитяных м и т и н е т к а х на морщинистых руках. Дариан спросил у нее ключ от бывшей классной комнаты. — От старой классной «Мистер Дориан, да там полно пыли. Я сперва велю ее прибрать и все привести в порядок. А сейчас вам туда и заглянуть нельзя, никак нельзя». «Не нужно мне, чтобы ее убирали, Лив. Мне только нужен ключ. Господи, да вы будете весь в паутине, сэр, если туда войдете. Ведь вот уже пять лет комнату не открывали со дня смерти его светлости». При упоминании о старом лорде д а р и а н а передернула. У него остались очень тягостные воспоминания о покойном деде. «Пустяки! Мне нужно только на минуту заглянуть туда, и больше ничего. Дайте мне ключ». Ф «Вот, возьмите, сэр». Старушка неловкими, дрожащими руками перебирала связку ключей. «Вот этот. Сейчас его сниму с кольца». Но вы же не думаете перебраться туда, сэр? Здесь внизу у вас так уютно. Нет, нет, спасибо, Лев, можете идти. Экономка еще на минуту замешкалась, чтобы поговорить о каких-то хозяйственных делах. Дариан со вздохом сказал ей, что во всем полагается на нее. Наконец она ушла очень довольная. Как только дверь за ней захлопнулась, Дариан сунул ключ в карман и окинул взглядом комнату. Ему попалась на глаза а т л а с н о е п о к р ы в а л о п у р п у р н о е богато р а с ш и т а е золотом. Великолепный образец венецианского искусства конца XVII века, привезённая когда-то его дедом из монастыря близ б о л о н ь и Да, этим покрывалом можно закрыть страшный портрет. Быть может, оно некогда служило погребальным покровом. Теперь эта ткань укроет картину разложения, более страшного, чем разложение трупа, ибо оно будет порождать ужасы, и ему не будет конца. Как черви пожирают мертвое тело, так пороки д р и а н а Грея будут разъедать его изображение на полотне. Они и з г л о ж у т его красоту у н и ч т о ж и т очарование. Они осквернят его и опозорят. И все-таки портрет будет цел. Он будет жить вечно. При этой мысли д ы р и а н вздрогнул и на миг пожалел, что не сказал правду ху-лорду. б э з и л поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и еще более опасным влиянием его собственного темперамента. Любовь, которую питает к нему Безил, а это, несомненно, самая настоящая любовь, чувство благородное и возвышенное. Это не обыкновенное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами и умирающее, когда они ослабевают в человеке. Нет, это любовь. Это любовь такая, какую знали Микеланджело и Монтьен, и Винкельман, и Шекспир. Да, Безил мог бы спасти его, но теперь уже поздно. Прошлое всегда можно изгладить раскаянием, забвением или отречением. Будущее же неотвратимо. д р и а н чувствовал, что в нем бродят страсти, которые найдут себе ужасный выход и смутные грезы, которые омрачат его жизнь, если осуществятся. Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и, держа его в обеих руках, зашел за экран. Не стало ли еще противнее лицо на портрете? Нет, никаких новых изменений не было заметно. И все-таки Дариан смотрел на него теперь с еще большим отвращением. Золотые кудри, голубые глаза и розовые губы. Все как было. Изменилось только выражение лица. Оно ужасало своей жестокостью. В сравнении с этим обвиняющим лицом, как ничтожно были у коры Безела, как пусты и ничтожны. С портрета Надриана смотрела его собственная душа и призывала его к ответу. С гримасой боли д р и а н поспешно набросил на портрет роскошное покрывало. В эту минуту раздался стук в дверь, и он вышел из-за экрана как раз тогда, когда в комнату вошел лакей. «Люди здесь, месье!» Дариан подумал, что Виктора надо услать сейчас же, чтобы он не знал, куда отнесут портрет. У Виктора глаза умные, и в них светится хитрость, а может, и коварство. Ненадежный человек. И, сев за стол, Дориан написал записку лорду Генри, в которой просил прислать что-нибудь почитать, и напоминал, что они сегодня должны встретиться в четверть девятого. «Передайте лорду Генри и подождите ответа». Сказал он Виктору, вручая ему записку. — А рабочих приведите сюда. Через две-три минуты в дверь снова постучали. Появился мистер Хаббард с о б с т в е н н о й персоной, знаменитый багетный мастер с а у т о л и с т р и т и с ним его помощник, довольно неотесанный парень. Мистер Хаббард представлял собой румяного человека с рыжими бакенбардами. Его поклонение искусству значительно умерялось хроническим безденежьем большинства его клиентов – художников. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую. Но для д а р и а н а Грея он всегда делал исключение. В д а р я н е было что-то такое, что всех располагало к нему. Приятно было даже только смотреть на него. <как> — <как> Чем могу служить, мистер Грей? — осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые веснушчатые руки. — Я полагал, что мне следует лично явиться к вам. Я как раз приобрел чудесную раму, сэр. Она мне досталась на р а с п р о д а ж е Старинная, флорентинская, должно быть, из Фонт Хилла. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей. Извините, что побеспокоил вас мистер Хаббард. Я зайду, конечно, взглянуть на раму, хотя сейчас не особенно увлекаюсь религиозной живописью. Но сегодня мне требуется только перенести картину на верхний этаж. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил вас прислать людей. Помилуйте, мистер Грей, какое же беспокойство! Я очень рад, что могу вам быть полезен. Где картина, сэр? Вот она, ответил Дориан, отодвигая в сторону экран. Можно ее перенести как есть, не снимая покрывала. Я боюсь... как бы ее не исцарапали при переноске. — Ничего тут нет трудного, сэр, — услужливо сказал багетчик и с помощью своего подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он висел. — А куда прикажете ее перенести, мистер Грей? — Я вам покажу дорогу, мистер Хаббард. Будьте добры следовать за мной. Или, пожалуй, лучше вы идите вперед. К сожалению, это на самом верху. Мы пройдем по главной лестнице, она шире. Он распахнул перед ними дверь, и они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице наверх. Из-за украшений массивной рамы портрет был чрезвычайно громоздким, и время от времени Дориан пытался помогать рабочим, несмотря на подобо страстные протесты мистера Хаббарта, который, как все люди его сословия, не мог допустить, чтобы знатный джентльмен делал что-либо полезное. — х у груз немалый, сэр, — сказал он, тяжело дыша, когда они добрались до верхней площадки и отер потную лысину. — Да, довольно-таки тяжелый. Буркнул в ответ Дориан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его странную тайну и скрыть его душу от людских глаз. Больше четырех лет он не заходил сюда. Когда он был ребенком, здесь была его детская, потом, когда подрос, классная комната. Эту большую и удобную комнату покойный лорд Келса специально пристроил для маленького внука, которого он за поразительное сходство с матерью или по каким-то другим причинам терпеть не мог и старался держать подальше от себя. д р и а н подумал, что с тех пор в комнате ничего не переменилось». Также стоял здесь громадный итальянский сундук, к а с с о н е с причудливо расписными стенками и потускневшими от времени золочеными украшениями. В нем часто прятался маленький Дориан. На месте был и книжный шкаф красного дерева, набитый растрепанными учебниками, а на стене рядом висел все тот же ветхий фламандский г о б е л е н на котором сильно выленившие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо вереницей проезжали на конях сокольничьи, держа на своих латных рукавицах соколов в клобучках. Как все это было знакомо д а р и а н у Каждая минута его одинокого детства вставала перед ним, пока он осматривался кругом. Он вспомнил непорочную чистоту той детской жизни, и жутко ему стало при мысли, что именно здесь будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвозвратные дни, что его ожидает такое будущее. Но в доме нет другого места, где портрет был бы так надежно укрыт от любопытных глаз». Ключ теперь в руках у него д а р и а н а и никто другой не может проникнуть сюда. Пусть лицо портрета под своим пурпурным саваном становится скотски тупым, жестоким и порочным. Что за беда? Ведь никто этого не увидит, да и сам он не будет этого видеть. К чему наблюдать отвратительное разложение своей души? Он сохранит молодость, и этого д о Впрочем, о л ь н в разве он не может исправиться? Разве позорное будущее так уж неизбежно? Быть может, в ж и з н и ему войдет большая любовь и очистит его, убережет от новых грехов, рождающихся в душе и теле, тех неведомых, еще никем не описанных грехов, которым самая таинственность их придает коварное очарование. Быть может, настанет день, когда этот алый, чувственный рот утратит жестокое выражение и можно будет показать миру шедевр Безела Холлорда. Нет, на это надежды нет. Ведь с каждым часом, с каждой неделей человек на полотне будет становиться старше. Если даже на нем не отразятся тайные преступления и пороки, Безобразных следов времени ему не избежать. Щеки его станут дряблыми или валятся. Желтые гусиные лапки лягут вокруг потускневших глаз и уничтожат их красоту. Волосы утратят блеск. Рот, как всегда у стариков, будет бессмысленно полуоткрыт. Губы безобразно отвиснут. Морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина — все будет, как у его покойного деда, который был так суров к нему. Да, портрет надо спрятать, ничего не поделаешь».